После того, как ним вломились, страшно напугав Русланчика, коротко стриженные башибузуки в кожаных куртках и потребовали продать квартиру, Ирка побежала к Тимуру. Тот с земляками договорился, и они отстали, но только от Федьки. Алика же в покое не оставили. Полгода он прятался, а потом, не выдержав, поехал ночью в Измайловский парк и повесился на дубе. Похоронив друга, Федька страшно запил, и остановился только тогда, когда Ирка, забрав Руслана, уехала к родителям. Он очухался, начал звать ее назад, клялся больше ни-ни. Жена обещала вернуться, когда в доме снова заведутся деньги. Но любого бизнеса Федька теперь панически боялся. Доктор, выводивший его из запоя, кстати, сказал, что это такая болезнь, фобия, и что вряд ли теперь бывший... «Дубозаготовитель когда-нибудь займется коммерцией». Зато младший брат увлекся политикой, ходил на митинги, чаще всего к Жириновскому, и даже стал на этом зарабатывать. Тогда вокруг любых сборищ обязательно вертели западные телевизионщики, рассказывали своим простодушным зрителям, как Россия до полного самозабвения с тоталитаризмом борется. Для них Федька был находкой. Он хоть по-английски, хоть по-немецки, хоть даже по-французски мог объяснить, что волнует простого россиянина, готового ради свободы пробалаболить страну. А именно этого и ждал от русского человека, очнувшегося после тысячелетней рабской спячки, просвещенный Запад. Свой гонорар в валюте Федька всегда брал вперед и честно учитывал пожелания работодателей. И, наверное, Федька все-таки выкарабкался бы, но тут его настиг новый удар – Ирка, которую он, несмотря ни на что, любил до исступления, уехала в Германию, к тому самому немцу, Вальтеру, с тремя спальнями. Оказалось, она ему понравилась еще тогда, в первый приезд. Он, наведываясь в Россию по делам, тайком с ней встречался, постельничал и в конце концов позвал замуж. Вот такой 60-летний шифоньерных дел мастер. С тех пор Федька возненавидел Запад и пошел в разнос пил неделями. Перед тем, как окончательно улететь в страну дураков, обязательно звонил бывшей жене в Германию. вел с ней долгий и бессмысленно сложный разговор, заканчивавшийся обычно проклятьями, расшибанием телефона о стену, пьяными рыданиями и раскаянием. Потом он несколько дней умирал с похмелья, и постепенно выздоравливая, читал патриотические газеты, разные умные книжки в основном о геополитике и конспирологии. Затем наступал период активности. Федька приводил себя в порядок, звонил по объявлению в какую-нибудь переводческую контору, блестяще проходил собеседование и начинал работать, строя планы создания собственной фирмы под названием «Лингвариум». На дружеские предупреждения, что «Лингвариум» слишком напоминает «Террариум» и потому может отпугнуть будущих клиентов, Петка лишь улыбался с незлобивым превосходством человека, полчаса назад постигшего смысл бытия. Но это продолжалось не больше месяца. И он, конечно, срывался. Накануне срыва становился нервным, капризным, плаксивым, как климактеричка. Опять две недели пил, потом болел, выздоравливал и шел устраиваться на новую работу. Постепенно, год от года, срывы становились все чаще, а активный период все короче. В переводческих конторах его уже знали как облупленного и не брали. А если бы не знали, все равно, наверное, не взяли бы. Федька стал похож на классического алкоголика. Тощий, нервный, с опухшим лицом. Сначала он жил в однокомнатной квартире, оставшейся от Ирки. Потом ему как-то довелось напиться с незнакомцем, который уверял, будто приватизировал и продал с выгодой свою жилплощадь, деньги поместил в агрострой промремонтбанк, а на проценты снимает себе квартиру и ведет безмятежную ресторанно-дегустационную жизнь. Федька поступил точно так же, а жить переехал к матери. Полгода он и в самом деле получал проценты и даже справил Зинаиде Степановне цигейковую шубу. Но потом Агростройпромрембанк вдруг лопнул, а следственные органы выяснили, что это был никакой не банк, а черт знает вообще, что такое. Председатель совета директоров бежал в Англию, Поселился в Большом Белом Доме по адресу Кингстон-стрит-14 и был объявлен в международный розыск. Но поскольку в интервью с западным информационным агентствам он подчеркивал, что его конфликт с российскими властями уходит корнями в рабско-азиатскую сущность иронического государства, то правительство Ее Величества взяло его самого, а также его счета в британских банках под свою защиту. В результате Федька остался без квартиры, без денег и ушел в протестный запой на месяц. И так жил он уже много лет.